Слух о том, какое предстоит представление, мгновенно облетел ряды сосланных. Никого не пришлось специально загонять и искать по территории. Кроме того, сидеть на лекции – это лучше, чем рыть землю в лесу и загонять себе иголки под ногти. Расселись в пошивочном цеху, закинув все неправильные флаги на подоконники. Руководство разместилось за последним столом. Агриппина Александровна предчувствовала, что неплохо развлечется. Забавно будет наблюдать, как этот умелец выкрутится из ситуации, в которую сам себя ввинтил. Что думал Спартак Арнольдович, было непонятно, лицо его было непроницаемо. Дети сидели в идеальных ученических позах, ибо территория простреливалась из фронта и с тыла. Олег Олегович вышел почему-то с указкой, хотя не прихватил с собой никаких наглядных пособий. Очевидно, чтобы почувствовать себя в образе учителя. «Не помню, заметили вы, дорогие мои, что я совершенно не употребляю, или, скажем так, практически не употребляю в своей речи ненормативную лексику или, говоря другим языком, Говорю на обычном человеческом языке, не злоупотребляя словами, которые в приличном обществе не принято употреблять. Кое-как выскользнув из этого словесного пируэта, лектор, видимо, почувствовал неожиданный прилив умственных сил. А знаете почему? Дети, конечно, не знали, а взрослые не сочли вопрос, обращенным к ним. а потому что я себя уважаю». Прежде чем материться, нецензурно выражаться, сквернословить, надо подумать и вспомнить, как обстояло дело с матом в прежние времена. Надо сказать, грязно ругались и раньше, еще до выборов нынешнего президента, и до дефолта, и до развала Советского Союза, и до Великой Отечественной войны – и до Октябрьской революции, если эти слова вам что-нибудь сейчас говорят. «А Ленин матерился?» – спросил Борин, и было понятно, что этот вопрос наполнен непраздным интересом. А Алла Пугачева поинтересовалась Корене. Фома отрицательно махнул указкой. «Вопросы потом». а мы пока ударим интеллектуальным пробегом по сквернословию словесному разгильдяйству. И вот что мы видим, взглянув на темное русское средневековье. Мы видим крестьянина. Тяжело крестьянину. Коровка не доится, лошадка вот-вот сдохнет, а землю пахать надо. И хоть сам впрягайся в саху с бараной. Есть в хате нечего. Ни макарон с тушенкой, ни киселя. Но должен заявить вам несомненное «но». Крестьянин русский не матерился. Почему же, спросите вы? А ответ простой. У крестьянина были нужные слова для обозначения всех явлений, которые его окружали. Землю он называл землей, воду – водой, корову – коровой. тоску-тоской, черта-чертом, сволочь волочью, а вся любовь происходила тут же на палатях, и нечего было судачить об этом простом, понятном, а значит и нестыдном бытовом деле. Ему не нужно было выдумывать дополнительный язык. Крестьяне экономны от природы, зачем содержать для обозначения одного явления несколько слов? Фома перевел дух. Никто его не перебивал. Тогда встает вопрос, а матерился ли барин, который пользовался результатами непосильного крестьянского труда? Нет. Барин брезговал говорить на ржаном крестьянском языке и завел для себя импортный французский язык. Парлеву франце камси камсао ля ля. Это чтобы подчеркнуть не только имущественное свое отличие от землепашца. Лектор прошелся перед слушателями, протыкая воздух указкой, как бы нанизывая мысли, населяющие его. Так откуда же берется этот самый мат, если три основные группы населения к нему не прибегали? А кто третья? Спросила Лиза, слушавшая лектора очень внимательно. «А попы? У них была Библия, и все нужные слова они брали оттуда. Ну вот, если не крестьяне, не дворяне, не священники, то кто ругался?» «Царь?» – недоверчиво спросил барракуда. «Нет. Ну, как посудите царь?» «Да, царь иной раз сердит». Но он один, ему столько слов не наговорить, чтобы замусорить целый язык. А ругались, дорогие мои, скоморохи, бродячие артисты. Народ, надо сказать, предельно презираемый во все времена. «А Роберт Клуни презираемый и Брэд Питт?» — спросил недоверчиво Корене. «Я говорю не про сейчас, а про давно и даже очень давно». «Тогда театр называли Вертеп. Знаете, что такое Вертеп?» «Нет», — ответили сразу несколько голосов. «Еще его звали Позорище. Тут-то вам ничего не надо пояснять, надеюсь?» «Надо», — подала голос поэтесса. «Разве стыдно играть в театре? Или в телешоу поддержали ее?» Фома с трудом подавил сердитую гримасу. Сейчас ничего не стыдно, даже в голом виде, а тогда стыдно было и очень. Скоморохи мучились, но ничего не могли поделать со своими обезьянными склонностями. От этого им и было так за себя обидно, что они бронились непрерывно, и все их представления... а это уж современной наукой вполне доказано, состояли из сплошной нецензурщины. Шлялись они по всей Руси-матушке и постепенно засоряли речь чистую и гладкую. Но... Лектор снова несколько раз прошелся туда-сюда. Но не все воспринимали скоморожью поганую речь. С сознания одних она скатывалась, как с гуся вода, а вот в извилины других залегала. И знаете, кто оказался наиболее восприимчив к пакости этой? Не дворянин. Он в своем французском языке, как в дорогом сюртуке, прятался. Не крестьянин. Из него всякая умственная зараза с потом выходила. Дворня. При имениях было довольно много полупраздного люда с непонятным набором обязанностей. Чуть-чуть слуги, чуть-чуть бездельники, доедал да из барского стола, иногда и участники у тех хозяйских. Им и огрызок пирожного перепадал, и барским стеком по физиономии, когда у барина разыграется холецистит. И вот они, находящиеся в неопределенном положении субъекты, очень даже усвоили матерную речь. Среди них она заколосилась. «А у нас дворники все таджики, они по-русски вообще не говорят», – стрял один из шпиляускасов. Второй подтвердил, «Да, все так». «Ну, если бы вы услышали, что они там себе думают не по-русски». «Но главное, дворник – это не часть дворни. Дворник – он тот же крестьянин, только не в поле, а на асфальте и с метлой. А дворня – это слуга, лакей». человек с неопределенным статусом матерную речью он этот свой статус рефлектирует грипина александровна кашлянула спартак арнольдович поиграл лицевыми мускулами давай попроще со временем явление пошло в ширь в толпы заводских рабочих петрр первый строил урал чугун давай пушки рабочие были кто прежние крестьяне от земли оторванные, образования не получившие, подвешенные в воздухе социальной неопределенности. Вокруг шахты, вокруг железной горы, вокруг верфи и домны строились теснины страшных бараков. Вот там она и расцвела пышным махровым цветом всепроникающая матушка-матерная речь. Пролетарий, перестав быть крестьянином, так никем больше и не стал, и мучительно переживает свое ложное состояние, и глубинное свое недовольство миром выражает с помощью мата. Лектор упер острие указки в передний стол, и голос его стал уверенным, даже назидательным. А поскольку революция у нас была объявлена как пролетарская, то и пролетарская культура должна была стать главенствующей. а в ней, извините, кроме мата. Я не хочу ничего плохого сказать против рабочего человека, наоборот, даже уважаю того, кто своими руками может. Вон, у меня сосед, токарь шестого разряда. Так это артист, а не сосед. Сейчас он на пенсии, а в свое время сам министр отрасли знал его лично и руку жал. Так он и не матерится никогда. Он нашел себя в мире. Он токарь, и в качестве токаря ему не стыдно и не обидно предстать ни перед кем. Я о другом. Потребность в мате, то есть в словесном перепачкивании всего святого, важного, тонкого, появляется у человека внутренне обиженного, недовольного своим местом под солнцем. В тот момент, когда человек матерится, он как бы признается «я не знаю, кто я». Я никто. Меня каким-то непонятным образом выбросили из жизни, причислили к быдлу. Но потом, обнаружив, что таких много, да большинство практически, он наоборот начинает бравировать, как бы заявляя, а все быдло, всем мразь, и нечего притворяться. Выдумываются всякие глупости, что мат гибче основного языка, что без мата, по крайней мере, у нас на Руси, ничего не построить и войны не выиграть. Ну, хватит, встала со своего места Агриппина Александровна. Когда они остались втроем, она спросила у докладчика. Что это за теория? Я такой не слыхала, хотя, между прочим, у самой Кучборской эту тему проходила. Фома, бросив взгляд в сторону директора, сказал. Моя теория. а когда придумано ну чепуха конечно же но не буду вам выговаривать за интеллектуальное самоуправство думаю до отроков ваш пафос дошел в минимальной степени лектор директор улыбнулся с виноватым облегчением в то же самое время заседал и другой триумвират лиза у пищеблока грызла шоколад привезенный вчера из города соратниками «Как это вас отпустили?» Баракуда только хмыкнул. Голова объяснил. «Отец, как только узнал, куда я собрался, не только заплатил и за меня, и за барракуду, но еще и на такси денег дал. Ему, оказывается, мое сидение в сети вот где». «Бабуля позвонит ему сегодня и успокоит, что доехали. И твоей мамане». «Не обязательно», — вздохнул Баракуда «Она и не заметит, что меня нет». так лиза спрятала недоеденную плитку шоколада в карман комбинезона вас еще не обыскивали на предмет айфонов телефонов нет сказал голова пошли в лес зачем за роем отберут в лес мрачно спросил Баракуда вы что ткнула парней острыми кулачками лиза все из-за старухи трясетесь что за дурь не ходят мертвецы не выкапываются из земли. Просто попалась вам неприятная, очень старая грымза. Вечер, лес кругом незнакомый. Про кладбище спросила, вот и щелкнула в башках. Пошли, пошли. Вон за теми елками и закопаем. А вдруг понадобится позвонить срочно, если Фома совсем с ума сойдет. А чем копать? Там лопаты у сарая. Сейчас резко разделимся, а то кто-нибудь обязательно высмотрит. А соберемся вон там, у раздвоенной березы. Ни из одного окна это место не просматривается. «Ну, он вообще парень креативный», — покашливая развивал свою мысль Спартак Арнольдович, следя за выражением лица Агриппины Александровны. Не мог никак предугадать, какого директорского вывода главный идеолог ждет от него. То, что Фома, то есть Олег Олегович, молодой человек с широким набором идей, и раньше было известно. «Я понимаю, он слегка взорвался, его, как бы это сказать, понесло, но в целом позиция хоть и странная, но, как раньше говорили, наша. Стоп, нецензурщине!» Завуч молчала. «Я подумаю, как его наказать, но ведь надо учитывать, что контингент достался ему не рядовой. «Это вы про Лизу?» — из-под лобби поглядела на него бабушка. «Лиза — девочка удивительная». «Да тут все того, и не слегка. Такое индиго в голове». «Но вот эта идея ее насчет черного копательства...» Спартак Арнольдович виновато развел руками, мол, это ни в какие ворота. «Да, да, это у нее пунктик», — кивнула Агриппина Александровна. «А мы вот что сделаем. Мы присоединим ее к мальчикам. Пусть сама покопается в земле». и увидит, что никакие боеприпасы из нее не изымаются для неизвестных целей. Лицо директора просияло. Фома, стоявший рядом, понуро кивнул. Мол, ладно. Разумеется, больше никаких изоляций и карцеров. Эту историю с шампанским я считаю недоразумением. Лиза никогда не возьмет чужого. «Разумеется, недоразумение», – поспешил согласиться Спартак Арнольдович. Фома опять сделал вид, что ему все равно. «Теперь, что касается дальнейшей программы. С патриотизмом у вас все в порядке. Гимн разучиваете, флаги». «Перешьем, перешьем», – поднял руки директор школы. «Мы еще наляжем на историю», – сказал Фома. Агриппина Александровна внимательно на него посмотрела. «Только вы не сами сочиняйте эту историю. Я понимаю, у вас, наверное, на все есть своя версия, но тут лучше опираться на авторитеты». «Будут только авторитеты», — серьезно подтвердил Фома. «История, традиция, авторитеты. Только документы и утвержденные программы». «Ну что ж, будем прощаться и едем, Спартак Арнольдович». Директор вздохнул. «Да, да. Только знаете последнее?» «Что еще?» Вот эти два мальчика, которых мы нашли в кровати у Лизы. Но ведь все выяснилось, недоразумение, и решетки у вас не на замке. Вот теперь будет на замке», — немедленно пообещал Фома. «Нет, я не о том», — поморщился директор. «Они с какими-то странными рассказами явились, да с квитанциями все оплачено, но это старуха, кладбище. Зачем нам пугать детей, остальных?» Так что, вы предлагаете отослать их обратно? Сами же говорите, у них оплачено за пребывание. Значит, родители в курсе. Спартак Арнольдович вздохнул. Понимаю, они приятели Лизы. Это оставьте. И чепуху с кладбищем тоже. Я еще и вам должна объяснять, что никаких мертвых старух по дорогам не может шляться. Видите, у меня от волнения даже язык поехал. Но все-таки не мат хмыкнул Фома. «Ничего, дайте им лопаты в руки, и вся чертовщина вылетит с потом. И все разговоры о ней прекратить. Я больше о ней слышать не желаю. Орлята учатся летать. Как трудно спорить с высотой, еще труднее быть непримиримым». После завтрака колонна мальчиков двинулась на место ежедневных раскопок. Впереди вышагивал фашист. Последний семенила Лиза. Лидер движения нес на плече огромный миноискатель. У крохотной Лизы был на плече небольшой совок. Лиза понимала, что со стороны выглядит комично, но стоически переносила хихиканье портних, уводимых Лерой и Милой в мастерскую на переделку знамен. В метрах в трехстах от лагеря располагалось несколько невысоких всхолмей, поросших сосняком. Кое-где на вершинах этой лесной гряды имелись углубления. В общем, при желании их можно было принять за линию старинных окопов, заплывших песком и засыпанных палой листвой. Три или четыре из них были свежеразрыты, но неаккуратно и неглубоко. Фашист снял с плеча свою бандуру для поиска подземного железа, нацепил наушники и сдвинул брови. Можно было подумать, что в предстоящей операции он именно на брови больше всего и рассчитывает. Юные поисковики, лениво зевая, плелись за ним, волоча за собой явно уже ставшие ненавистными лопаты, пиная попадающиеся изредка сыроешки Вооруженный человек вдруг останавливался, начинал замедленно топтаться на одном месте, вводя подошвы миноискателя туда-сюда. Потом подзывал пальцем парочку ребят, например, Борина и Тишу, и показывал подбородком «Копать здесь». Для новеньких он провел короткий инструктаж, сняв наушники. Голова, Баракуда и Лиза узнали, как вести себя при обнаружении патронов, гранат, взрывчатки и так далее. «Здесь были страшные бои?» — спросила Лиза. Фашист кивнул и призакрыл глаза, мол, Бои действительно были тут ого-го какие. Лиза с решительным видом вонзила совок в песок, перемешанный с мелкими сухими ветками и хвоей. Фашист сделал отрицательный жест рукой. «Нет, здесь останутся они, то есть голова и барракуда, а ты иди за мной». Пришлось подчиниться. Они продвинулись вдвоем по холму еще метров пятьдесят. Тут, показал десантник почему нужно было копать именно тут лизе было непонятно но возражать она не стала поплевала на ладони и врубилась совком в хвойный наст человек с миноискателем отошел к ближайшей сосне положил прибор на землю сел привалившись спиной к большой сосне и растекся в сладкой надсмотрщицкой дреме Так, поняла Лиза, ей оказывают честь. Господин в наушниках будет присматривать за ней лично, как за самым опасным представителем контингента. Однако присматривать ему как раз и нелегко. Вчера ночью руководство на радостях очень гуляло, даже пели «Пьяную помятую пионер вожатую. исполняли и еще какую-то вокально-инструментальную жуть, в сравнении с которой даже пионервожатая казалось хоралом. Впрочем, размышляла на эту тему Лиза без особого ожесточения. Моральный и интеллектуальный облик лагерной элиты давно уже был ей ясен. Наоборот, она очень рассчитывала на то, что фашист ночью пел и пил много, поэтому скоро от дремы перейдет к отрубному храпу. В том участке почвы, что был выделен ей для исследования совком, конечно, никакого военного железа и быть не могло. Лиза поняла это очень быстро. Засыпающий фашист халтурил не только по отношению к педагогической идее, но и по отношению к своему преступному вожаку. Но не возмущаться же в самом деле тем, что тебе плохо закрепили оковы. Уже через 15 минут Лиза отправилась по объектам. Первый она нашла яму Борина и телефонщика Тиши. Оба не работали. Но по-разному. Толстяк банально ел, сидя на куче песка с раскрытой пачкой печенья таплёное молоко. Тиша лежал ничком на соседней куче, подложив под бледный лоб голый локоть. Если бы он застонал, это дополнило бы картину. «Что с ним?» — спросила Лиза шепотом, уборена, делая вид, что не заметила его пищевого преступления против режима. Толстяк был ей за это благодарен. Она, скорее всего, никому не расскажет о том, чем он занимается тут в окопе. За это он ответит на все ее вопросы, не касающиеся еды. «Что с парнем?» «Голодание, но алфавитное». даже термин есть. Он мне говорил «СМС и SMS и сихазм». Чего-то я не слышала о таком. Нет, правда, если у человека отнять его телефон, он впадает в такое. Чепуха. Не чепуха. В Европе этого уже полно, и даже лечат в клинике. Как компьютерная зависимость, даже злее. Человек должен все время держать пальцы на клавиатуре телефона, Он может ходить, играть одной рукой в шашки, есть. Борин показал пачку печенья как аргумент, а другая рука все время посылает и посылает. Ну, поняла? Исихазм. А здесь ему не дают, и он чахнет, сама видишь, как я без сгущенки. А как лечат? Я имею в виду там. На этот вопрос ответил сам болящий, приподняв голову. Надо постепенно, как у курильщиков, сокращать дозу. Нельзя резко обламывать, очень тяжело. Можно еще и ночные процедуры применять. — Какие еще ночные процедуры? — Тиша опять лег. Борин объяснил. Когда такой пси засыпает, ему в руку дают телефон, и он во сне отводит душу, а утром забирают, и человек весь день держится. — С кем же он переписывается во сне? — Тиша застонал. И Лиза резко занесла руку. Молчи, фашист услышит. Шпиляускасы работали как красиво украшенные машины, тюнинг и графика. У них были самые большие лопаты и самые большие успехи. Два дня назад они отыскали железяку, похожую на подкову. Фашист исследовал ее своим прибором и объявил, что его оставила на поле боя артиллерийская лошадь, убитая налетевшим мистер Шмидтом. Лиза некоторое время наблюдала за ними, попутно стараясь разобраться в сюжетах, покрывавших длинный плоский торс татуированного брата. «Вот так бы борен Что одновременно не поняли они? Похудел бы!» Лиза хотела спросить братьев, что они будут делать, если тату и пирсинг вдруг выйдут из моды, но догадалась, что не стоит, спросила по работе. «Ну что, были тут бои?» Один из шпиляускасов полез в карман-шорт и достал оттуда большой, но ржавый и кривой гвоздь. Свой инспекционный рейд Лиза продолжила в ухудшающемся настроении. Версия о том, что настоящая фамилия Фомы Бут и в окрестностях лагеря родник Родины намечается крупная торговля оружием, все больше превращалась в фикцию. «Нифига тут нет!» — подтвердил Баракуда и тряхнул головой так, что с нее веером полетели капли пота. Голова тоже подтверждающе вздохнул. Лиза сидела на краю окопа и жевала горькую веточку. Что же это получается? Пустышка? Ничего мы тут не имеем, кроме самого обыкновенного трудотерапевтического лагеря, вся преступность которого только в извращенных учебных приемах, применяемых персоналом. Нет, сказала она себе, не все так просто. Лагерь, конечно же, всего лишь прикрытие. Кто-то же к Фоме приезжал, я сама видела. Пусть не торговцы оружием. «Но кто тогда?» Голова и Баракуда молчали. «Стойте! Вы что-то говорили про избушку!» Соратники переглянулись и вздохнули. Вы бежали по лесу и краем глаза заметили небольшое здание и не повернули к нему только потому, что там не горели окна. «Я вас понимаю, маленькая темная избушка в лесу, а вдруг это и есть жилище нашей бабы-яги?» «Ты зря смеешься», — сказал Баракуда «Я не смеюсь, я рассуждаю. Поверь, в вашей ситуации я бы и сама не сунулась ни в какую избушку в лесу ранней ночью. А вот днем...» «Что днем?» «А днем голова. Неплохо было бы нам ее разыскать. Почему-то у меня крепнет уверенность, что избушка может оказаться элементом большого плана Фомы». Потому как парни посмотрели на Лизу, было понятно, что у них такой уверенности нет. «Да, соратники, тут явно что-то есть. Кладбище, старуха, избушка, ночные гости Фомы. Послушай, лис ты сама над нами высмеивалась про мертвецов, а теперь туда же. Я сейчас все объясню». Не пришлось. Шумнули кусты, и появилась недовольная физиономия недовыспавшегося фашиста. «Земляникина, а я думал, что ты только во время земляных работ будешь у нас парнем».